Глава двадцать четвертая. Присмотрите за ними. Глянув на Таубана, попросил маг, когда гости расселись по каретам и уехали в сторону летнего дворца. «Уже смотрим», – кивнул тот и поставил на стол туесок с невзрачными на вид камушками. «Это что за дрянь?» Свидетельство самоуверенности и тупости тайного советника. Он считает, будто магический шар будет работать тут точно так же, как внизу. Приблизительно фыркнул Анвис. И никто не собирается ему объяснять, что все его игрушки итжена безвредил ещё по дороге. Белые маги не шпионы за собратьями. Если нам нужно что-то узнать, мы просто спрашиваем. Отличное правило, одобрил глава наёмников и покосился на молчаливую знахарку. Ильда, ты не заболела? Или теперь нужно говорить Лейда и Нильда? Я не заболела, и для тебя я всегда останусь просто Ильдой. Хмура отозвалась она. А думаю про того Лерда, как его звали? Джулиан, мягко подсказал Мак. А почему ты о нём думаешь? Мне не нравится, как с ним обошлись, и не верится, будто он такой уж подлец. Никак не похоже принцесса на наивную овечку. Скорее удав, удавиха, согласился Дарвол и пристально уставился на учителя. А может, это вовсе и не короля план, а её собственный? А Величество попался, как муха на мёд. Это будет известно к утру, пообещал Анвес. Я послал в Орден письмо, а теперь нам пора домой. Вандерт, небось, уже все проклятия припомнил. С мерчем перенесёшь, справился наследник, придвигаясь ближе к Ильде. По мосту пойдём, отказался маг. Я и так потратился на картинки. Но ведь просто словами до них не достучишься. Они очевидного не видят и простого не понимают. потому что оно им не нужно было. Направляясь к выходу, мельком заметила Ильда: "Я давно убедилась, люди хорошо знают только то, с чем приходится сталкиваться постоянно. Например, Мак уже шёл рядом с ней, словно не замечая намерения Дарвыло взять девушку под руку. Пример? Ты да сколько угодно. Все наши пациенты считают, будто без зелий они не исцелятся. Приходится давать им воду с сахаром или солью. Специально держу в самых тёмных и дорогих флаконах. И в каждом ремесле так. Поваров смешаты возмущает требование не умех испечь торт или мясной пирог за 5 минут. Плотники злятся на торопык, не дающих просохнуть доскам. Намного с кем приходится разговаривать, поэтому и знаем, сколько сложности и хитростей в каждом ремесле. Вот придворные жители встречались редко, но веле ей немного просветило. С придворными я буду разбираться сам, кровожадно пообещал наследник, нахально оттеснив учителя. Посылаю всех наглецов ко мне. Впрочем, Бреммер приглашал меня позавтракать в его столовой. Думаю, это хорошее предложение. Измором решил меня взять. Не выдержала Ильда, прекрасным видевшая его манёвры. Нет, цветами, подарками и стихами серьёзно читал Садар. Но стихи буду читать чужие, своих нет. Лучше что-нибудь рассказывай, обречённо вздохнула девушка, припомнив одного из слишком привязчивых пациентов, замучившего её многозначительными сонетами про цветочки и бабочек. С удовольствием. Ничего больше наследнику произнести не удалось. Едва парламентарёры прошли в ворота, вездесущий Вашек распахнул перед ними дверцу крытой коляски. А где регент? поинтересовался Анвес, устраиваясь рядом с Силдой. Рингстарвелом сели напротив. ожидает в нашей башне. Негромко сообщил, забравшийся на козлы наёмник, и ещё тише добавил: "Ивили там". А где ещё быть, если они там живут? Чуть не съязвила Эльда, но вовремя прикусила язык. Нужно ценить преданность помогающих тебе людей. Он ведь не случайно это сказал. Ваш экв вообще не прост, несмотря на происхождение. Хотя, если вдуматься, происхождение у всех одно, и байки про голубую кровь это чушь сплошная, бред не повредившийся от спеси разума. От того, что твой прадед когда-то оказался удачливее или сильнее собратьев и первым захватил лучший кусок земли или чужой город, его кровь никак не могла резко посинеть. Придётся отчитываться. Насмешливо ответил на её мысленные рассуждения учитель и кромольно намекнул: Хотя можно попросить отсрочку до ужина. Нельзя. Эльда сразу сообразила, как это будет выглядеть. Они ведь тревожатся за Долину, разумеется. А ведь есть ещё один выход, задумчиво произнёс Мак. Сместить короля и короновать Дарвала. Они ведь родственники, а из тебя получится хорошая королева. Никогда и никто не дождётся, прорычал наследник. Что вы я бросил Долину, которой посвятили свою жизнь 15 поколений моих предков. Извини, Эльда, шутливо развел руками Мак. Не быть тебе королевой. Мне не нравится, тихо, но твёрдо заметила она, когда шутят такими вещами. Даже ради проверки. И не нравится твоё веселье, оно неестественное. Ты определённо знаешь больше, чем мы, и сведения эти тебе не радуют. Прости, резко посерьёзнел Мак. Ты во всём права, и я действительно узнал недавно нечто очень неприятное для меня. И теперь не знаю, стоит ли с кем-нибудь этим делиться. И если да, то с кем? Только с вами или ещё с Вилли и Регентом? Скажи сначала нам, а мы подскажем, никогда не нашёл выход, Ринк. Поздно уже приехали, отложим на потом. Мак первым выпрыгнул из коляски и торопливо взбежал на крыльцо. Ринк, мы идём в свою башню. У меня есть срочное дело. Прости его шутки. Первый раз вижу Анви таким. Огорчённо бормотал Дарвол, следуя за знахаркой в её башню. Отказываться от приглашения он не собирался, да и не желал. Теперь ему больше всего хотелось постоянно находиться рядом с Ильдой или хотя бы поблизости. Смысл жизни неожиданно сфокусировался на ней, делая бесцветными и скучными очень многие изволновавших его прежде вещей. Наконец-то, встретил их нетерпеливо вышагивающий по столовой регент и нахмурился. А где Мак? «Убежал в башню», — доложил наследник и пошутил. «Но мы теперь тоже белые маги. Не подойдем?» «Как-то я сразу этого не осознала», — откровенно вздохнула Ильда. «Теперь даже страшно становится». «Садитесь, рассказывайте», — подвинулась на диванчике Вильдинья, и ученица устроилась рядом с ней. Там все непросто. Пока Ильда рассказывала о подробностях переговоров, снова переживая каждую угрозу и каждый намек, Она постепенно осознала, какая странность в поведении гостей насторожила её ещё в шатре. Но в тот момент молодая знахарка не сумела её оценить и даже не попыталась понять, и лишь теперь начала постигать важность своего наблюдения и необходимость поделиться им с более опытными собеседниками, ведь они сейчас по одну сторону стены. И ещё, не знаю, следует ли говорить, но мне показалось, будто между принцессой и Иржином особое отношение, то на ему всецело доверяет, то высказывает какие-то пустые обвинения, то он признаёт, что оставил дворец не из-за приказа короля, а ради её безопасности. Вот оно что, нахмурилась Виля. Это многое меняет. Тогда мы не станем ничего решать, пока Анве с ней не расберётся. Но завтра я еду с вами, хочу сама посмотреть. А сейчас иду отдыхать с позоранок на ногах. Она поднялась и вышла, оставив ученицу со задаченными поглядывающими друг на друга мужчинами. "Наверное, я пойду", вздохнула Знахарка, сообразив, что до основания разрушила сложившееся у них понимание ситуации, и теперь им нужно время осознать и принять новые условия задачи. "Я провожу тебя", Гадоменно вскочил с места Дарвал, но до входа в её личные помещения шёл молча. Не глядя, как девушка отпирает зачерованную дверь башни, осведомился с безнадёжной усмешкой. Дальше нельзя? Почему? Неожиданно даже для себя ответила она с лукавой усмешкой. Тут ничего секретного нет. На ведь ты же не мог не проверить ещё раньше, как я устроюсь. Не мог, но и теперь не откажусь посидеть с тобой в садике. Посиди, проходя к лестнице, позволила Ильда. Но пока с барсами я схожу переоденусь. И поспешила сбежать наверх, пока он не придумал повод идти с ней. Хотя и не могла бы сказать твёрдо, будто ей не по душе упорство отвергнутого когда-то жениха. Да и как оно могло бы не нравиться, если Ильда сердцем чувствовала в словах и взглядах бывшего пациента истинную заботу и нежность, настолько яркую и трепетную, что намерения держаться от него подальше начинали таять, как лёд на солнце. Да и заявление учителя о статусе магов напрочь смыло убеждение Ильды в её недостойности герцогской короны и добавило дерзости в внезапном мечтам. В них никто не упрекал девушку в погоне за короной, не смеялся за её спиной и не подстраивал разных каверзных шуточек. Приоделась нахерко быстро, с умыслом, выбрав самое простое платье и косынку. Всё равно ей не удастся поспорить с роскошными модными нарядами придворных красавиц. так зачем им мучить себя тугими шнурками и причудливыми оборками юбок? Но все же замерла на миг у зеркала, вдруг не кстати припомнив, как заботливо Иржин усаживал бледную, изможденную принцессу. «Темные происки леших», — ахнула девушка, осознав очевидность возникшей догадки. «Ну какие же они дураки! Хотя, раз принцесса славится капризами, а Иржин сдержан и невозмутим, как все маги», То наверняка ей было не просто уговаривать его на какие-то поблажки или сюрпризы. И тогда понятно, почему она обижается. Привыкла получать всё, на что укажет пальчиком. Но в этот раз не прошло. Папа-король решил наказать непослушную дочь и заодно провернуть план захвата долины. И если Левантелия не хочет потерять свободу и стать разменной монетой в играх его величества, то ей самое время подумать о своём поведении. В её положении по невеле придётся повзрослеть и сделать выбор между интригами отца и собственным счастьем. Ильда неторопливо спускалась по ступеням, размышляя о странных поворотах чужой судьбы, и вдруг замерла, сообразив, что они чем-то похожи. Не характерами, нет, и не полученным от судьбы задатком, хотя ей совестно жаловаться с способности знахарки не чуть не хуже, чем статус принцессы. Постепенно Ильда это осознала. Трудности в жизни у них тоже были разные. А вот легкомысленное отношение к избравшим их мужчинам, пожалуй, похоже. Хотя обе осознают, да и трудно не понять, что судьба их щедро одарила. Но почему-то сомневаются. Или надеются встретить кого-то получше, понадёжнее, позаботливее. Нет, упаси светлые духи. Неизвестно, как принцессе, а вот Ильде никто другой точно не нужен. Рядом с даром ей спокойно и тепло, как не было ни с кем другим. Хотя никаких фамильярностей она и не допускала, но молодые наемники заглядывались на хозяйку приюта. И подарки ей привозили, и цветы по скалам для нее собирали, и намекали на готовность отвезти девушку в храм. Но она только хмурилась, постепенно уразумев, что отказав наследнику, тем самым осложнила себе выбор спутника жизни. Ведь ее избранник должен быть хоть в чем-то лучше Дарвала, а будущего герцога наемники хвалили и уважали. Он много ездил по долине, вникал в дела, судил тяжбы и наказывал взорвавшихся чиновников и купцов. Ильда добралась до распахнутой настежь двери в сад, постояла любую с тонущими в вечерних тенях кустами и деревьями. Она ощущала невольное волнение и нерешительность, словно перед прыжком в холодный омут, и несколько минут не могла взять себя в руки. Наконец приказала себе не забивать голову глупыми страхами и, сделанной неспешностью, сошла с крылечка. Барсы лениво ловили вечерних бабочек возле увитой виноградом беседки, и это значило, что Дарвелл именно там. Не имело никакого значения, что зверь его хорошо знали, и что Ильда не давала им никакого задания. Раз он пришел сюда один, значит, за ним нужно присматривать. «Это свой», — подойдя к беседке, сообщила Ильда зверям. «Гуляйте». Они-то сейчас бросили глупых насекомых и исчезли в кустах. Явно почуюв там, если не птиц, то мышей. А я думала, та не мне рады, пошутил наследник, сидевший возле накрытого к чаю столика. Хочешь чаю со свежими булочками или лимонада? Нет, и так весь день пью чай, отказалась Нахарка и села рядом с ним. Ну почти рядом, можно положить лишь маленькую подушечку. Но этого пока довольно. Пусть радуется. Устало, заботливо заглянул ей в глаза Дар и чуточку придвинулся. День сегодня сумасшедший. Да уж, согласилась Эльда. Столько всего сразу. А я про Лейду не танир снова забыла. Нужно будет сходить поговорить с ней. Ты пойдёшь со мной? Конечно. Он придвинулся ещё, осторожно приобнял девушку за плечи. Эльда, о чём тебе рассказывать? О чём говорил твой дядя, когда мы уходили в шатёр? Забудь, он просто беспокоился. Не хочу забывать. Рассказывай. Знахарка умела быть очень упрямой, когда считала себя правой. Он считает, что нам нужно пожениться, хотя бы провести ритуал в храме. Угрима признался наследник. Тогда я сразу получу герцкские права, и больше никто не сможет навязывать мне своих дочерей. Ты же знаешь, что заключённые в храме союзы считаются священными. и покушаться на них преступление. Я даже разговаривать не стал бы с этой сумасбродной принцессой, просто отправил бы назад. С ней я сама завтра попробую поговорить, задумчиво пообещала девушка и смолкла, не зная, как вернуться к разговору о предложении регента. Теперь оно больше не казалось ей оскорбительным. Наоборот, знахарка признавала его очень разумным. Впрочем, Вандер всегда был расчётливый и осмотрительный. Ильда Дарвал на миг смолк, опасаясь спугнуть возникшую между ними доверительность. Ты на него обиделась? Нет, он заботился о тебе, и это нужно ценить. Не нужна мне такая забота. Я никому не позволю командовать тобой. Ты свободный человек и имеешь право на выбор. Мало никому какой бред придёт в голову. Нужно искать другие способы защиты от наглых интриганок. Это самое простое и самое быстрое. Вздохнула Ильда, сообразив, что наследник, возмущённый и оскорблённый слишком грубым вмешательством дяди в свои личные дела, сейчас не услышит никаких намёков. Да, только он ещё спорил в запале, но уже начал понимать, что борется против собственных интересов. Подожди. Так ты согласна? Ильда. Ну чего ты так кричишь? смущённо улыбалась она. Я только сказала, что это самый разумный и простой способ. Я ведь и же сегодня заверял, что всё равно не отступишь. Ну я и подумала. Эльда, я, конечно, не сдамся. Дарвал устало опустил руки и уставился в светлый проём входа. Но заставлять тебя идти в храм силой или хитростью, используя обстоятельства, считаю подлостью, и никогда так не поступлю. А с чего ты взял? Рассердилась она на себя за неожиданную робость и на него, что не понял, как не просто сказать то, о чём утром даже не думала. Вот меня может заставить. Вскочила и бросилась прочь, сбив по пути какую-то тарелку. Ильда. Он догнал девушку возле лестницы, ухватил за подол и не отпускал, пока не притянул к себе, даже не замечая, что она уже никуда не убегает. А затем, стиснув одной рукой талию беглянки, повернул её к себе и истовы шепнул, взглянув в залевшее лицо. Прости, любимая. Я сразу не понял. Нет, Просто не поверил. Даже не ожидал. Хотя должен был, ты же такая умница. Ну скажи хоть что-нибудь, а? Ты же не шутила. Разве такие вещами шутят? всхлипнула Ильда, неожиданно даже для себя. Солнышко моё, цветочек горный. Задыхайся от счастья, безсвязно шептал наследник, бережно стирая с её щёк слезинки. Я даже не догадывался и не думал, что так бывает. И не лгал, когда сказал, что никогда не смогу тебя отпустить. Это сильнее меня. Но сейчас придется. Со смущенной улыбкой выдохнула она через несколько минут. Рейгент будет ждать нас на ужин. Не хочется пугать его моим платьем. Ты точно решила согласиться на ритуал? Осторожно уточнил Дарвелл, еще не веря, что все понял правильно. Но ну, если ты не передумал... Ильда начинала веселить происходящее. И, несомненно, радовать. Девушке становилось все понятнее, что безоговорочно командовать женой, как ее отец и большинство знакомых мужчин, дар никогда не станет. «Никогда, и ничто не заставит меня передумать. Но тебе нужно платье и украшения. Я сейчас пришлю белошвейк и казначей с сундучком лучших украшений». «Дар», — Ильда положила палец ему на губы, прося слова. «У меня есть наряд, и Виллия привезла сундуки». Но мне хочется, чтобы сёстры тоже пришли, а не моя семья. И все остальные, ваше княтанья. Конечно, ты права. Я сейчас распоряжусь, и платья им принесут. Но боюсь, знахаркам они не понравятся. Может, подаришь из тех, что в сундуках? Тебе нашьют новых. Дарвол запнулся с тревогой, глядя в любимое лицо. Насколько он помнил, леиды очень не любят делиться нарядами. Но ведь то обычные же маниницы. а Ильда совсем другая. «Я так и хотела», — обрадовалась она, «только боялась тебя обидеть. Все-таки ты выбирал, старался». «Цветочек мой, да за то, что они тебя приютили, учили и помогали, я готов не только платье им отдать. И для начала пусть выберут любые украшения. Они заслуживают лучшего». Наследник нежно поцеловал невесту и поспешил уйти. Дел было много, а он еще собирался посоветоваться с учителем.